Глава двадцать четвертая Эти слова не шли у меня из головы до самого конца ужина. И много позже, идя в свои покои в сопровождении охранниц, я то и дело украдкой разглядывала их, пытаясь понять, кто же из них предатель. Сурово хмурящаяся Даная, Эльма, с усердием сжимающая Эфес своей сабли, Илия всегда стоящая за моей спиной, Ринея или Ами, охраняющие меня с боков? Кто из них оказался тем слабым звеном, о котором упомянула и Еленель? Или это ее очередная уловка? Может, и нет никакого предателя, а просто старшая Дахани хочет избавиться от моих верных Юмати, чтобы уже никто не мог ей помешать манипулировать мною. В спальне меня освободили от одежды, и я со вздохом блаженства шагнула в ванную, уже наполненную ароматной водой. Как всегда, две юмати остались меня сторожить. После того случая, когда я едва не утонула во время медитации, меня больше не оставляли одну, даже здесь. «Где Рейла?» — поинтересовалась я. Вообще-то, свободные от службы время охранницы отдыхали в своей комнате, расположенной прямо по соседству с моим кабинетом. И эти два помещения соединяла общая дверь. Но кто знает, где еще может проводить свой досуг молодая женщина? «Она ушла в город, Ирина», — ответила одна из Юмати. «Сказала, что к ночи будет». «Ушла?» Меня тут же охватило подозрение, что это неспроста. Но я прежде и не интересовалась личной жизнью своих охранниц. А вдруг это обычная практика — выходить за стены Семельхора в свободное время?» «И часто вы так уходите?» «Нет, Ирина, у нас есть право на отдых по своему усмотрению, но в Лисавии ни у кого из нас нет знакомых, чтобы ходить в гости, а всё необходимое нам предоставляет Самельхор». «А Рейла?» «Часто отлучается?» «Иногда, Ирина». «И вы, конечно, не знаете, куда и зачем». Я несколько секунд изучала их серьёзные лица. «Да нет, не похоже, что они врут». Или что-то скрывают от меня. А кто еще отлучается? Один раз Даная, но она очень быстро вернулась. Давно это было? Они переглянулись, будто ища поддержки друг у друга. И одна из них сказала, перед визитом императора, у меня внутри все похолодело. Перед визитом императора? В тот день, когда Елениль сломала мою защиту и сделала меня своим послушным донором а хорошо обученные охранницы не учуяли сидящих в засаде гвардейцев, не удержавшись, я застонала. Мне не хотелось верить, что Даная предатель, но все указывало именно на нее. А Рейла? Закинула я еще одну удочку, слабо надеясь на положительный ответ. Она в тот день уходила? Да, Ирина, отсутствовала где-то сейчас, но за это время до города не добраться. Скорее она ходила в казармы к нашим. Обе ее мати забавно поразовели. Я пару секунд непонимающе смотрела на них, а потом и сама вспыхнула, как рак. Поняла, кому и зачем могла ходить Рейла в казармы. Но это ничуть не успокоило моих сомнений. Теперь я готова была подозревать всех и каждого. Слова и Элли Ниль заранили в мою душу зерна недоверия, и я уже не знала, кто здесь друг, кто здесь враг. Быстренько ополоснувшись, я позволила охранницам закутать меня в огромное полотенце, больше напоминающее размерами простынь, сунула ноги в уютные меховые туфли и прошлепала в спальню. У окон и дверей, как всегда, темнели вооруженные фигуры. В кресле у кровати сидела Даная, и именно на нее упал мой взгляд, полный тревоги, которую я не могла скрыть. «Почему я не знала, что вы отлучаетесь из Самельхора?» — спросила я, пытаясь завуалировать волнение под напускной суровостью. «Почему мне никто не сказал?» «Эвиэль!» Она начала медленно подниматься, с недоумением глядя на меня. «Тебя что-то беспокоит?» «Сядь!» Я коротко взмахнула рукой, останавливая её движение. «Ответь на вопрос!» «Ты никогда не интересовалась, как мы проводим свободное время?» Даная пожала плечами, я опустилась назад в кресло. Но правила не запрещают нам покидать палаццо. Единственное ограничение мы не имеем права употреблять веселящие напитки и подобные им вещества, притупляющие разум и реакцию. Это строго запрещено. Понятно. Я уже взяла себя в руки и теперь выглядела достаточно хладнокровной. По крайней мере, я на это надеялась. И как часто отлучаешься ты? Она смутилась и отвела взгляд. «Вот. Разве это не доказательство?» Вспыхнула в моем мозгу злорадная мысль. «Какие еще нужны подтверждения?» «Да было дело один раз. Когда?» «На днях». Она упорно продолжала смотреть в сторону. «Когда именно?» «Перед нападением». Теперь я вспомнила. В тот день я гуляла в саду и сопровождала меня Рейла с другим караулом. А Даная и те Юмати, что охраняют меня сейчас, тогда отсутствовали. Но именно они были со мной в момент нападения. И Даная тоже. «И где ты была?» Я понимала, что поступаю глупо, пытаясь выдавить из нее признание. Кто знает, что она сделает, когда выдаст себя. В том, что именно Даная, предатель, я уже больше не сомневалась. Но ее следующие слова заставили меня удивиться. «К халдуну ходила», — произнесла она таким покаянным тоном, что я невольно шагнула ближе. «Кому?» — я не верила своим ушам. «Зачем?» — сон мне плохой снится уже много ночей. Измучил. Спать не могу. Вот и пошла, чтобы погадал. Сказал, как избавиться от этой напасти. «И что же тебе снится, Доная? Она бросила на меня быстрый испытывающий взгляд, потом опустила голову и еле слышно произнесла «Смерть моя снится». Я не нашлась, что сказать. Подошла к ней, присела на краешек соседнего кресла и уставилась на нее, молча хлопая ресницами. Меньше всего я ожидала услышать такое. «Давно мучаюсь», — добавила она с давленным тоном. С тех пор, как мы прибыли в это гадючее гнездо. Думала, что это... Я так за успех миссии переживаю. За твою безопасность. Но колдун сказал, что эти сны — предупреждение. Что-то скоро должно случиться. Когда мы в тот вечер попали в засаду, меня как молния ударило. Я решила, что это оно и есть. То, о чём сон предупреждал. Но он никуда не делся. Так и продолжает меня мучить каждый раз. «Стоит мне только закрыть глаза!» «Ты можешь мне рассказать, что именно тебе снится?» «Я мало что помню. Так, обрывки. Вроде бы битва, выстрелы, крики. Потом что-то тёмное. Пещера или грот. И я постоянно ощущаю страх. Вернее, ужас. Леденящий такой. И панику. А потом просыпаюсь резко, вся в холодном поту с бешено колотящимся сердцем, и понимая, что нечто темное только что убило меня, высосав мою душу. Она говорила так тихо и так проникновенно, что от ее слов у меня по спине побежали мурашки, а в животе образовалась пугающая пустота. Я ощутила легкую тошноту и головокружение и откинулась на спинку кресла, прикрывая глаза. «И что тебе сказал, колдун?» Можно как-то отвадить этот сон. Или использовать его, чтобы защититься от будущей опасности. Нет, Виель, Это же наш колдун, Юмати. Он может вопрошать только наших богов. А они давно запрещены законом Амидарейна. Так что он просто варит зелья да амулеты. Ну и там порчу навести. Отворот, приворот, по мелочи. Сказал, чтоб я береглась. «И я в тот же вечер привела вас всех прямо в ловушку!» «Как подумаешь, что ты могла погибнуть, дурно становится!» «Подожди!» Я остановила её монолог, напряжённо размышляя. Что-то в её словах меня зацепило, но что я не могла понять. «Повтори, что ты только что сказала!» «Как подумаешь, что ты могла погибнуть, неуверенно проговорила она!» «Нет, до этого!» В тот же вечер я привела вас всех в ловушку. Вот. Я вскочила с кресла, едва не потеряв полотенце, в которое все еще была укутана, и замерла, как борзая, учуявшая дичь. У меня было странное ощущение, что я вот-вот нащупаю ниточку, потянув за которую, смогу распутать весь этот клубок интриг. «Даная, расскажи мне подробно, что было после того, как ты вернулась в палаццо?» Она наморщила лоб, Вспоминая события того дня, я видела, как на её лице задумчивость постепенно сменялась напряжением, а затем тревогой. «Ну», — нетерпеливо поторопила я, — «вспомнила?» «Да». Я тогда вернулась за два часа до смены караула. Прошла через вход для прислуги прямо на кухню. Не хотела, чтобы кто-то спрашивал, где я была. «Помню, там ещё была эта иранка» которую старшая Дахани постоянно посылает за тобой. Бродила там без толку. Я это помню, потому что главный повар накричал на неё за что-то. Вроде бы помешала там кому-то. Она замолчала, напряжённо о чём-то думая. А потом я пришла в наш дартуар, переоделась, и нас позвали ужинать. И всё. Даная подняла на меня виноватый взгляд. После ужина мы заступили в караул. «И никаких странностей ты не заметила», — констатировала я неутешительный факт. «Похоже, что моё так называемое расследование закончилось, не успев начаться». «Да вроде нет». «Ирина!» — раздался со стороны окна голос одной из охранниц. «Я кое-что заметила тогда, но не придала значения. Да и все остальные, наверное, тоже». «Говори». Я повернулась к ней. «Это была Илия. Та самая, что всегда охраняет тыл и замыкает нашу маленькую процессию. Все блюда в тот день сильно переперчили. И суп, и кашу, даже мясо во рту огнем горело. Мы все тогда выпили много воды и смеялись, что кухарки, наверное, влюбились, раз насыпали столько специй. «Да», — Даная согласно закивала. «Я это тоже помню. А воду нам приносили тоже с кухни» чуть подслащённую и с таким странным запахом. Полыни. Точно. От неё пахло полынью. Но она не была горькой. Теперь все смотрели на меня, а я, кажется, начала что-то понимать. Моих юмати банально отравили. Или одурманили, как кому удобней. Наверняка не просто так крутилась на кухне личная служанка и еленель. Что еще ей было там делать, как не подсыпать какую-нибудь гадость в котел с ужином? Но это же очень опасно. Мои телохранительницы едят из одного котла с остальной дворцовой охраной. Было крайне неразумно подсыпать дурман в общую посуду. Нет, здесь явно не все так просто. И Еленель слишком хитра для того, чтобы действовать так грубо. Если она и приказала подсыпать что-то в пищу должна была как-то обезопасить от этого вещества собственных гвардейцев. Я застыла посреди комнаты, напряженно размышляя. Что-то витало рядом со мной, какая-то мысль лежала прямо на поверхности, но я никак не могла ухватить ее за хвост. Мой взгляд бездумно скользил по комнате, ощупывая попадающиеся на пути предметы. Но ни один из них не давал мне зацепки. Пока... Мне на глаза не попался графин с водой. И тут меня осенило. «Вода!» — выдохнула я, стискивая руки. «Это была вода, которую вы пели. Наверняка и в пище, и в питье было что-то, что подавило ваши способности эмпаты. Я в этом просто уверена. Ты думаешь...» Теперь и поднялась на ноги, рассеянно потирая отполированные до блеска и фес своей сабли. «Что старшая Дахани приложила к этому свою руку?» «Уверена». Я даже кивнула, подтверждая свои слова. «Но вот чего я не пойму, так это что мне делать дальше?» «Она что-то сделала со мной в тот вечер, пробила мою защиту. И теперь я не могу сопротивляться её давлению. И Елениль просто использует меня, а я иду к ней как бычок на заклании и ничего не могу сделать. Это отвратительное чувство». «Мы не можем ей помешать», — Данайя опустила голову, признавая свою бессилие. «Никто не может. Только ты сама. Когда пройдёшь адаптацию и займёшь её место». «До аукциона осталось не так уж много дней. Первые претенденты уже возвращаются. Я слышала, завтра тебя повезут в Лисавию принимать подношения от Эйра Малакина. Но тебе не будет. Завтра в караул заступит Рейла. Возьмите и нас». «Не отказывайтесь. У меня очень плохое предчувствие». Я наконец-то сбросила полотенце и влезла в сорочку из гладкого розового шелка. Волосы казались уже достаточно сухими для того, чтобы их можно было спокойно расчесать. С тех пор, как и Ниль начала пить мои силы, волосы почему-то утратили не только прежнюю жесткость, но и перестали явиться мелким бесом. Теперь они просто лежали на плечах пушистой волной. Я уставилась на себя в зеркало, разглядывая собственное лицо, пока одна из юмати расчесывала мои волосы. Кожа, прежде достаточно смуглая, теперь поражала первозданной белизной. Черты заострились, обозначились скулы, а сияние, изредка пробегавшее по моему телу, утратило свои золотые искры. Исчезла не только ментальная связь с Эйденом, Исчезли все признаки моей шаенской крови. И теперь я понимала, что это сделала Иелли Ниль. В тот вечер, когда предстояла встреча с императором. Наверняка таким образом она хотела скрыть мою нечистокровность. Ну а как же иначе? Сокровище Астаргрейна должно быть безупречно, особенно учитывая руки, в которые его отдают. Разве захотел бы великий император Амидарейна? В невестке ту, в ком течет нечистая кровь, подпорченную, как они тут говорят. Может быть, какой-нибудь мелкий рзуны согласился бы на такой шанс заиметь жену, пусть и полукровку, но рожденная ею дочь не станет от этого менее ценной. А вот императорскому дому есть из чего выбирать. И и Елениль сделала все для того, чтобы не упустить такого перспективного жениха.